Сегодняшнее внеочередное собрание главных кланов оставило Тацую дурное послевкусие. Удача была то, что его не обвинили за битву с Алиголмеп, но тот факт, что его фактически разоблачили как волшебника стратегического класса, был для него неприемлемым результатом, несмотря на то, что его вины в этом не было. Однако, если продолжать пребывать в плохом настроении, то это вызовет излишнее беспокойство у Миюки. Принудительно подавив в себе эти чувства, он направился в больницу, где лежит Ханока. которую они вместе с Миюки и Линой планировали посетить после того, как те вернутся из школы. «Хай, Хоноке! Как самочувствие?» Когда они вошли в больничную палату, первая с Хонокой заговорила Лина. Таца и Миюки стояли позади неё с деликатным отсутствием враждения на лице. Хоноке будет рада, если первым заговорит Таца, а Таца, будто прочитав мысли Миюки, планировал первым спросить у Хоноке о её самочувствии. Однако Лина нарушила эту программу действий своей энергичностью. Ну и нельзя было в этом обвинить. потому что заранее они не обговаривали, кто и что будет делать. Результатом этого стало временное отсутствие выражения лица у Тации и Миюки. Возможно, Тации и Миюки проявляли излишнюю осторожность. Ханоко с улыбкой ответила на заданный звонким голосом вопрос Лины, не проявив ни капли разочарования. «Всё хорошо. Хоть это и называется, положили в больницу, но я здесь всего лишь для профилактического осмотра». «Ясно. Это хорошо». Восстановившись к нормальному состоянию, Тация вклинился в разговор. «Татсо-сан, извини, что заставила волноваться». Ханоко была смущена, но даже не скрывала улыбку. Хоть она и не думала, что Татсо не будет о ней беспокоиться, но когда он так открыто проявил свою заботу, она не могла подавить в себе радость. «Ханоко, ты не должна извиняться. Скорее, это мне следует извиниться. Извини, что втянул тебя в это. И Эрике тоже создал проблем». Кроме группы Татсо и Ханоко пришли посетить также Эрика и Шизуку. Татсо сначала поклонился Ханоке, а затем сказал слова извинения Эрике. «Что ты такое говоришь, Таца-сан? Ты не виноват!» «Правильно, виноваты тут те злодеи!» «К счастью, ни Ханокко, ни Мизуки не были ранены, поэтому Таца и Куно не нужно брать на себя ответственность, верно?» Ханокко энергично, а Эрика с едва заметной улыбкой покачали головой из стороны в сторону. «Я очень рада, что никто не пострадал, и не только про Ханокко и Мизуки, а про Эрику, Сайдзе-куно и Йошидо-куно тоже». Словами Юки были от всего сердца, но также были предназначены для того, чтобы не дать Татсу и продолжить извиняться. Верно, Мизуки сегодня тоже пропустила школу, но это связано с мерами предосторожности, чтобы вчерашняя не повторилась. А что до Лео и Мики, они в некотором смысле способны позаботиться о себе сами. Как и сказала Эрика, в качестве меры предосторожности Мизуки сегодня осталась дома. А Лео и Мики Хико не пришли, потому что постеснялись приходить в личную, не общую, больничную палату к девушке. «Я тоже считаю, что вины Татсу и Сана здесь нет, но...» Замечение молчавшей до этого Шизыку на слух звучало немного отличающимся от общего потока разговора. Шизыку пристально уставилась на Татсу, улыбки на её лице не было. «Я хочу, чтобы Татсу и Сан защищал Ханоку, чтобы такое больше никогда не повторилось». У неё был абсолютно серьёзный тон, в котором не было недолешутливости, а лицо её было абсолютно серьёзным. «А-а-а!» — вскрикнула Ханоку. Эрика и Элина тоже были неприкрыто удивлены. На лице Миюки почему-то не было ни удивлений, ни злости, но и улыбки тоже не было. «Я думаю, ты знаешь, что я — человек из семьи Цубы из десяти главных кланов». Ответ Татсу и на вопрос Шизуку звучал скорее как вопрос, чем как утверждение. «Ага», — ответила ему Шизуку, а не Ханока, а сама Ханока лишь уставилась на Татсу, стоив дыхание. «Раньше я предполагал в своём будущем отделение от семьи Цуба или даже противостояние ей». «Ну а теперь я собираюсь жить как волшебник семьи Юцуба». Когда Миюки услышала продолжение речи Татсу, её лицо на мгновение помрачнело. «Быть под моей защитой означает для Ханоки, что она тоже станет волшебником, работающим на семью Юцуба. Она не сможет жить нормальной жизнью, в том числе как волшебник. Тем не менее...» «И всё же я не против». Собравшись силами, Ханока выдала ответ, подтверждающий принятие того, что сказал Татсу. В её направленных на Татсу и глазах не было дрожи, Но когда она перевела глаза с Татсу и на Миюки, в её взгляде появилась нерешительность. «Ну а тогда... Миюки, тебя это устраивает?» Услышав Ханоку, Миюки отвела взгляд. Однако сразу же повернулась обратно и посмотрела Ханоке прямо в глаза. «Честно говоря, мне это не нравится, потому что Ханоке привлекательная девушка. Но одновременно с этим чувством неприятия, я рада, что мы можем вместе быть поддержкой Татсу и сама». «Миюки... Ага, я постараюсь». Миюки и Ханоке улыбнулись друг к другу, но улыбки у обеих были натянутыми. Улыбка Миюки явно была притворной, а в улыбке Ханоке не хватало уверенности в себе. Тем не менее, ни в их словах, ни в их глазах не было лжи. «Однако...» — сказала Миюки и повернулась к Татсу. Её улыбка, которой она одарила Татсу, ослепительно сияла. «Изменять запрещено Татсу сама. Сейчас нечто такое можно было и не говорить», — мысленно простонал Татсу, даже не изменившись в лице. Сейчас ничто такое можно было и не говорить. И тут внезапно раздался голос Лины, как и следовало ожидать, атмосфера была испорчена. Однако здесь не было никого, кто не понимал, что причиной порч атмосферы стал именно вызывающий поступок Миюки. "Разумеется", ответил Тацуя, сделав настолько серьёзное лицо, насколько мог. У лицо Ханоки тем временем уже начало подёргиваться от постоянной улыбки. "Жадина", прошептала Шизуко, стоящая сбоку от Ханоки. 19:00. Алина сегодня снова ужинала за одним столом с стацией Миюки. Однако сегодня она не просто ждала за столом, как обычно, а была на кухне вместе с Миюки. К сожалению, у неё ещё был не такой уровень, чтобы называть это готовкой вместе, это скорее была лишь помощь Миюки. Не ожидала, что Шизуко заговорит о чём-то таком. С большим трудом орудуя палочками для еды, Алина заговорила с стацией. Миюки в довольно спартанской манере не разрешала Лине использовать нож и вилку вместо палочек. Это действительно было неожиданно. Ни Татсу, ни Миюки не спросили, что именно Лина подразумевает под словом «такое». На просьбу Шизуку, выраженную словами «я хочу, чтобы Татсу сам защищал Ханоку», Татсу ответил «я возьму под своё покровительство Ханоку, Эрику и остальных». И всё это соответствовало впечатлению Лины, которая на вчера вечером озвучила словами «похоже, ты собрался основать своё королевство». Но для тебя, Тацу, наоборот, более предпочтительны такие обстоятельства, когда другая сторона сама попросила о защите, не так ли? Да. Но на самом деле лучше бы ситуация не зашло так далеко, что моя защита действительно потребовалась бы. Алина неожиданно серьёзно восприняла эти слова Тацу, которые он говорил скорее самму себе. Ханоко ведь тоже волшебник. Поэтому для неё вероятность попасть в опасную ситуацию так довольно высока, независимо от они сами. «Верно. Люди, которые выискивают сильных волшебников и заставляют их работать на себя против воли, есть и в правительстве, и в гражданских организациях, и в преступных группировках. Поэтому Ханоко должна быть счастлива находиться под защитой Та Цоя». Миюки и Лина поспешно заговорили в отвлекающей манере. Точнее, нервничающей и поспешной была только Лина. Слова Миюки больше походили на убеждение самой себя. «Да, вы правы. К тому же в этом случае это не означает, что я должен сделать что-то прямо сейчас». «Верно». Сейчас лучше дать приоритет минаметян. Палочки для еды в секторе экзамерли, воздух стал тяжелее, будто не давая на этот раз бежателю увернуться от ответа. Не знаю, стоит ли мне это говорить, но это нормально, что ты занят погоней за минами. Ты же не собираешься сдаться? Разумеется, сдаваться я не намерен. Без раздумий ответил Тацуно вопрос Лины. В его словах не было нирешительности. Опечаленное выражение исчезло с лица Миюки. Местонахождение мне известно. Сейчас она Примерно в 1200 км к востоку от Токио довяжется под водой по Тихому океану со скоростью 35 узлов. "Ты знаешь, настолько много?" от последних слов Тацуя Лина округлила глаза. У неё даже палочки выпали из руки. Миюки посмотрела на сидящую напротив неё Лину с осуждающим взглядом. "Извиняюсь", прошептала Лина, подобрала упавшие на скатерть палочки и положила их на керамическую подставку для палочек. Убедившись в том, что Алина не поленилась положить палочки должным образом, Миёки повернулась к Тацуи и спросила: "Говоря под водой, ты имеешь в виду, что она на подводной лодке?" Излишне, говорит, что сама Миёки, следуя правилам этикета, положила палочки на подставку сразу после того, как прервала приём пищи. Это мне уже неизвестно. Это также может быть судно полностью погружного типа. Более важно, что еда остывает. Давайте поговорим за едой. Действительно, судно полностью погружного типа «А ты довольно много знаешь». Хотя Миюки и Лина среагировали по-разному, но обе они продолжили есть след за Тацией. «Движутся на восток от Токио. Может, на Гавайи? Или же...» Хотя Лина пыталась притвориться, что ей что-то пришло в голову, но было очевидно, что она выдаёт свои ожидания за действительность. Она считала удобным совпадением, что корабль с Минами на борту движется в направлении острова Мидуэй. Ни Таца, ни Миюки не обвинили её в такой опрометчивости... Они оба понимали, что Лине дорог Бенджамин Канопус, заключённый в тюрьме Мидовей, и она беспокоится о нём примерно так же, как и беспокоятся они сами нами. Очевидно, что пунктом назначения не является ни главный остров Гавайского архипелага, ни остров Уаху. Они идут либо на остров Мидовей, либо на атолл Рамснем. Несомненно, именно поэтому Тацуa пивил разговор в желаемом Линой направлении. Лина, есть ли американские военные базы на северо-западе Гавайских островов? Татсо слышал от семьи Митсоя, что на Атоле Перлэнд Хернес расположена американская военная база. Однако он решил задать этот вопрос Лине, намекнув, что можно обратить внимание на тюрьму Мидуэй. «Я слышала, что на Атоле Перлэнд Хернес есть база снабжения военно-морского флота». Но, к сожалению, Лина была неожиданно серьёзна. Она не заметила намеку Татсои и ответила только на то, что у неё спросили. Миюки уставилась на Лину разочарованным взглядом, пытаясь передать ей мысль «Да нет же!». А сидя рядом с ней Тацуя терпеливо продолжил задавать ленивые вопросы. И что-то она и слышала. Я не проверяла каждую местную базу из числа тех, которые не планировалось использовать. Я ведь не офицер флота. Значит, это не такая уж и большая база. Наверное, думаю, я бы вспомнила, если бы это была важная база. Самаму что, что ли сказать? сказать. У Тацуи уже начала болеть голова. А Миюки, отстранившись от этой беседы, сосредоточилась на идее. «Значит, это база, которая отделена от материка и про которую неизвестно, сколько там военного персонала?» «Подходящее место, чтобы держать там похищенного человека?» «Татса, ты думаешь, их пункт назначения — это база Перлэнд Хэрмес?» Рабка спросила у Татсу и Лина. «Сегодня вечером у Татсу и больше не было желания продолжить заниматься ерундой. А ещё я не собираюсь игнорировать вероятность, что похищенный человек может быть заключён в тюрьме на острове Медуэй». Лина облегчённо вздохнула. Мейюки мемолотно взглянула на Лину. Этот взгляд говорил: какой хлопотный и требующий заботы ребёнок. Однако Алина даже не заметила, что Мейюки посмотрела на неё.